Элвис пробудился с опьяняющим чувством, будто случилось нечто восхитительное. Охваченный истомой, он неподвижно лежал, стараясь удержать в памяти только что испытанное наслаждение. И вдруг резко сел в кровати. Он вспомнил, ему снилось, как в этой самой постели обнимал Наташу, и она отвечала на его ласки. Смущенный Элвис опустил ноги на ковер. Он посидел так, склонив голову, пытаясь справиться с приливом стыда и отогнать образы из недавних сновидений. Желать жену лучшего друга — это уж никуда не годилось. Выругавшись, Пресли встряхнулся и прогулялся по спальне. В новый дом он переехал неделю назад после гастролей по России. Несмотря на бюрократические препоны ММК, Марченко отправился вместе с ним уже в качестве постоянного менеджера. Вадим в этом турне еще был рядом, но на вторых ролях, фактически играя роль наблюдателя от корпорации. Он ни разу не дал понять, что знает о причинах своего отстранения, но Элвис, не склонный к интригам, все равно тяготился его присутствием. Поселившись по соседству, Элвис, как и прежде, проводил дни с Дмитрием, став в особняке Альновых частым гостем. С Натальей он виделся мельком. Занятая монтажом, она буквально была заперта на студии и присоединялась к семье в самые поздние часы. Подумав, Элвис решил, что его реакция неудивительна. Молодой и здоровый мужчина, он полгода жил жизнью мальчика из церковного хора, а Наталья была единственной женщиной, с которой он близко и много общался. Вот подсознание и выкинуло такую шутку. Совершенно успокоившись, Элвис вскоре выбросил происшедшее из головы и с спокойной душой поехал к Альнову. Они обсуждали недавние релизы ММК, когда в холле хлопнула дверь и послышался голос Наташи. Она говорила с кем-то по телефону. Так рано ее не ждали. При первых же словах сердце Элвиса с силой ударилось о грудную клетку. и громко застучало от волнения. А кровь предательски подступила к щекам. К счастью, Дмитрий не заметил. Он вышел из комнаты встречать, и этого хватило, чтобы Элвис овладел собой. Позднее, когда Наталья появилась в гостиной, Пресли ничем не обнаружил смятения, Но в тот день и после его не покидало чувство неловкости, будто он совершил нечто непристойное. Впрочем. Это не повторялось, и Элвис убедил себя, что всему виной усталость от турне. Вслед за гастрольными турами наступило затишье. Почти месяц до середины января тянулись рождественские новогодние праздники, и в корпорации об Элвисе словно забыли. Рождество по григорианскому календарю, как в США, Альнова не отмечали, но ради Элвиса сделали исключение и устроили семейное торжество. растрогав до глубины души. Хотя Москва в это время лениво замирала, пока одна половина жителей, разъехавшись из города, нежилась на солнечных пляжах, а вторая, если и работала, то спустя рукава, Наталья была загружена на киностудии ничуть не меньше. Видеоряд фильма практически собрали, и теперь команда постпродакшена корпела над спецэффектами, переозвучиванием актеров и подгонкой саундтрека. Даже при интенсивном графике Без простоев к последнему этапу цветокоррекции и финальному мастерингу картины планировали приступить только весной. В конце января ММК отправила Элвиса на запись. Стараниями Марченко времени было заложено в избытке, и Пресли добросовестно взялся за материал. На сессию он пригласил Вельцева и вообще хотел вернуть Павла в группу, чтобы снова выступать с ним вместе. Тот сразу согласился, да и корпорация не имела принципиальных возражений. Но еще на год Павел был связан контрактами, и поэтому от идеи пришлось до да поры отказаться. Прямиком из музыкальной студии ММК Элвис перескочил в тон студию Мосфильма озвучить роль для англоязычного проката. А весь март он буквально не вылезал с репетиционно-концертной базы, где готовили новое шоу. В программу включили песни из его недавних, записанных в Москве, альбомов. Долю старого репертуара по итогам длительных препирательств с корпорацией удалось сократить. Том был плотно задействован в очередном проекте в Лос-Анджелесе и не смог приехать, но, надеясь на будущее сотрудничество, не отказался помочь, пусть и на расстоянии, и дал рекомендации по выбору другого режиссера. В апреле, когда фильм был почти завершён, началась кампания по его продвижению. Точнее, она перешла в самую активную фазу. Картину рекламировали еще со съемок, взращивая у публики желание ее посмотреть. За полгода до премьеры на широкие экраны и в сети интернет запустили трейлеры, разослали по кинотеатрам плакаты, афиши, буклеты. И, конечно, регулярно вбрасывали на телевидение, радио и в печать, Интригующие подробности. Но за четыре недели до выхода в прокат это превратилось в массированную атаку. Публикации в СМИ размещались везде, куда у специалистов по промоушену получалось их протолкнуть. Создатели фильма были обязаны давать интервью. Главным образом такая миссия возлагалась на актеров и прежде всего на Элвиса. Рекламный тур в поддержку фильма мало отличался от концертного турна. Те же города, изнуряющие ритм и перелеты. Только вместо зрительных залов телестудии или переговорные комнаты и номера в отелях, арендованные для встреч с журналистами. К появлению Элвиса на телевидении ММК отнеслась насторожен. Участие звезд во всевозможных ток-шоу и развлекательных программах для раскрутки картины считалось обычной практикой. Но у Пресли не было подобного опыта, поэтому интервью с ним Первое время делали в записи. По требованию корпорации все материалы предварительно присылали в ММК на утверждение. И лишь затем каналам разрешали давать их в эфир. Впрочем, Элвис так старательно готовился, что придраться было не к чему. А после того, как он удачно выступил в вечернем шоу Боба Аллена на CBS, его выпустили в свободное телевизионное плавание. Тексты, что именно следует говорить о фильме, За него по-прежнему писали в кинокомпании и ММК. Но при Марченко от Элвиса уже не требовали повторять слово в слово и позволяли импровизировать. Закрытые просмотры в фокус-группах и пресс-показы до официальной премьеры прошли успешно. По расчетам, кинолента должна была окупиться уже в начале проката. Но у Элвиса все равно зуб на зуб не попадал от волнения, когда он, получил сводку по сборам за первый уикенд. Цифры были не ошеломляющие, но очень приличные и существенно больше того, что картина такого жанра могла получить с другим актером. Аудиторию привлекал Элвис, и он ее не разочаровал, как и критиков, поскольку отзывы о премьере и актерской работе Пресли были положительными. ММК решила отправить фильм на Московский международный кинофестиваль. что называется, запрыгнув в последний вагон, пока отборочная комиссия завершала прием заявок. Как сказала Наталья, из-за поздних сроков они имели право претендовать разве что на сеансы во внеконкурсной программе, и разумнее было участвовать в следующем году. Однако стратегия оказалась верной. На волне очередей в кинотеатрах и позитивных рецензий в прессе картина попала в шорт-лист. А потом и в число номинантов сразу в нескольких категориях – лучший фильм, режиссура, мужская роль первого плана и работа художника по костюмам. Узнав, что он номинирован на награду, Элвис растерялся. При всех амбициях так далеко он не загадывал, хотя результат, который увидел на экране, поразил его самого. Современный сценарий полностью перечеркнул образ шаблонного красавца, поющего для привлечения девиц. Публике и пресли показали то, каким он в действительности и был реальным, без штампов и условностей, с обаянием и харизмой, ощущавшейся до последних рядов кинозала. Предполагалось, что после премьеры, намеченной в Штатах, России и Европе на разные дни, Элвис уедет на гастроли в США с новым шоу. Кинофестиваль в Москве проходил тогда же, в июне, из-за чего корпорация сдвинула сроки турне, чтобы Элвис. смог присутствовать на открытии и церемонии награждения.